Глава 3. Брат. Москва, 1993 год. В тот день Атари и брат завтракали в ресторане гостиницы «Интурист». Вскоре к ним присоединился их общий знакомый Фёдор Ишин по кличке Федя Бешеный. Федя Бешеный был достаточно известной личностью в Москве и имел солидный авторитет в криминальных кругах. Среди его близких друзей, помимо брата Атари, были Лёня Завадский, Мансур и другие авторитеты. Кроме того, Федя имел крепкие связи с Люберецкой братвой. В последнее время, так же, как и брат Атари, Федя активно занимался собственным бизнесом. Но время от времени он помогал разным коммерсантам решать спорные вопросы, возникающие между ними и их партнерами, и конкурентами. Естественно, такая помощь со стороны авторитетов не была безвозмездной, и на подобной помощи можно было сделать солидные деньги. Вот и сегодня брат и Федя подрядились решить конфликт между коммерсантами и готовились отправиться на стрелку вдвоем. Тогда Атари даже не предполагал, что видит брата в последний раз. Он не был обеспокоен. Такое случалось довольно часто. Брат не гнушался подобной работой. Атари лишь поинтересовался, с кем это брат и Федя собираются встретиться. «С чехами», – коротко ответил брат. «Я их знаю», – спросил Атари, чуть приподняв брови. «Нет, не знаешь. Это новая чеченская бригада некоего Сулика» неторопливо объяснил брат. «Вы хоть людей возьмите или плетки?» посоветовал Атари. Он всегда был осторожнее брата и более практично смотрел на вещи. «Стволы и братва нам не нужны. Сами все вопросы решим, не маленькие». Широко улыбнувшись и показав при этом крепкие белые зубы, ответил Федя. Ни у брата, ни у Феди Бешеного не было ни малейшего сомнения в том, что конфликт будет разрешен в их пользу. Самоуверенность же часто бывает наказуема, особенно если за ней забывают об элементарной осторожности. Насколько эта истина верна, Атаре пришлось узнать в тот же день. Отправившись на стрелку к малому предприятию «Водолей», которое находилось на Якиманке, брат и Федя бешено надеялись, что вопрос будет решен в их пользу уже из-за того, что брат носил звание вора в законе, а Бешеный пользовался определенным авторитетом в криминальных кругах. Если же этого будет недостаточно, то на бандитов должен был произвести впечатление авторитет Атарии, который к тому времени был уже непререкаем. Однако ни брат, ни Федя не предусмотрели того, что чеченцы всегда жили по своим собственным законам, и им было плевать на правила и законы криминального мира России. Дикие дети гор, они привнесли эту дикость и в цивилизованный бандитский мир, стараясь переделать его по-своему. Чеченцы не принимали возражений, враг являлся для них врагом в любом случае. Был ли он простым рабочим или авторитетнейшим человеком, не имело значения. Либо он должен был признать свое поражение, либо умереть. Таким образом, не зная того, брат и Федя бешеные сами подписали себе смертный приговор. Поняв, что их условия ни брат, ни Федя не примут, чеченцы расстреляли их из автоматов. Атари, услышав о ранении брата, сперва даже не поверил случившееся. Он тут же выехал на Большую Якиманку. К тому времени, когда машина Атари остановилась у места, где произошла бойня, брат был еще жив. Вокруг уже собралось множество людей. И непонятно, кого здесь было больше – любопытствующих горожан, всегда охочих поглазеть триллер наяву или мельтешащих людей в милицейских погонах. Увидев Атари, толпа почему-то сразу расступилась, дав ему подойти к лежащему на асфальте умирающему брату. Атари склонился над ним. Он не замечал, как непривычный, Горячие едкие слезы катятся по его щекам. А Тарий все еще не в силах был поверить в то, что его брата, его опоры и поддержки, его самого доверенного лица больше нет в живых. Где-то в душе таилась робкая, почти детская надежда, вера в чудо. Вот сейчас брата отвезут в больницу. Там ему сделают операцию лучшие врачи, каких только можно найти за столь короткий срок. И тогда брат будет жить. К сожалению... В том, что чудес в жизни не бывает, Атари пришлось удостовериться очень и очень скоро. К тому времени, когда на место происшествия под дикое завывание сирен приехала рианимобиль, было ясно, что брату уже никто и ничто не поможет, ибо даже самые лучшие в мире врачи пока не в силах воскрешать мертвых. Атари был подавлен свалившимся на него горем. Он плакал, когда гроб с телом брата опускали в глубокую могилу на Ваганьковском кладбище. Он клялся над ней найти повинных в его гибели рассчитаться с ними, отомстить за самого родного своего человека. Одного только не понимал Атари, не знал и даже не мог догадываться о том, что гибель брата – первое предупреждение ему самому. Долгое время и немыслимые суммы денег потратил Атари на то, чтобы исполнить свое обещание и найти убийц. Однако все попытки оказались напрасными. Руководители МПО «Водолей» выехали в неизвестном направлении, исчезла и их чеченская крыша, оказывавшая им покровительство. След чеченских боевиков потерялся, и Атари ничего не мог с этим поделать. Воспоминания не принесли Атари ничего, кроме ощущения непреодолимой ненависти и злости, рожденных собственным бессилием. Он медленно отошел от могилы брата и вскоре покинул кладбище. Через несколько минут его машина уже неслась в сторону ресторана, где должны были проходить поминки по Каратаеву. На следующий день после похорон Олега Каратаева Атари приехал в свой офис только к обеду, да и то для того, чтобы провести одну-единственную встречу со своим коммерсантом. В гостинице «Интурист» Атари, а также Иосиф Кобзон и удачливый предприниматель Анзори, руководитель ассоциации 21 век», обосновались еще в 1992 году. Нужно сказать, что никто из них не прогадал. Гостиница располагалась в самом центре Москвы, на улице Горького, ныне Тверская, и представляла собой внушительное современное строение, выполненное из стекла и бетона. Для Atari, имевшего связи повсеместно, не составило большого труда договориться с тогдашним генеральным директором отеля Виктором Барышевым о том, чтобы снять для себя и для своих партнеров семь номеров люкс на 20-м этаже. Еще тогда, в 92 году, аренда каждого из люксов стоила 350 долларов в сутки. На самом деле компаньоны платили гораздо меньше, но все же сумма была впечатляющей. Номера люкс после некоторой реконструкции были преобразованы в офис, состоящий из большой приемной, кабинета и еще нескольких комнат. Офисные помещения были специально отделены от основного помещения дверью из непробиваемого стекла. У лифта на 20 этаже посадили двух охранников, экипированных рациями и позже поставили специальную раму. Таким образом, каждый посетитель, выйдя из лифта, сталкивался нос к носу с устрашающего вида охранниками. Кроме этого, для всех посетителей существовало обязательное условие – прохождение через специальную рамку, которая определяла наличие у него оружия, точнее металла. Такие рамы в основном стояли в аэропортах но в последнее время стали все чаще устанавливаться в ночных клубах и казино. Все это служило достаточной гарантией того, что Атари может не беспокоиться о посещении незваных гостей. Более всего на свете Атари желал быть уверенным в том, что есть несколько мест, где он может чувствовать себя в полной безопасности. Он не был трусом, просто иногда нервы даже самого смелого человека требовали отдыха, и Атари не был исключением. Время от времени ему требовалось заползти в спокойную берлогу, где можно спокойно отсидеться, успокоить нервы и выйти в злой сумасшедший мир с новыми силами, дабы покорять его своей волей и железной хваткой. Сейчас в офисе никого не было. Лишь охранники приветствовали Атари у лифта, да и секретарша ослепительно улыбнулась ему со своего места. Атари прошел в свой кабинет и остановился у окна. Отсюда с внушительной высоты, как на ладони просматривался центр города, и совсем рядом возвышались древние красные стены Кремля. Атари вновь погрузился в размышления. Он давно вынашивал идею перестроить свой бизнес и заняться более серьезным делом, таким, которое могло бы принести ему колоссальный капитал. Атари всегда отличался тем, что умел попадать в струю. Похвастаться таким умением могли немногие. Узкий круг избранных людей. Теперь Атари хотел заниматься экспортом, причем не продовольственным, не товарным, а сырьевым. Он хотел получить право экспортировать за границу природные ресурсы – алюминий, цветные металлы, нефть и другие полезные ископаемые. Только такой вид экспорта давал возможность получать поистине гигантскую прибыль. Но попасть в круг элитарных спецэкспортеров было очень непросто. Тогда у Атари и родилась идея – создать специальный спортивный центр типа акционерного общества. Эту идею Атари позаимствовал у российской академии тенниса и Русского спортивного фонда, который возглавлял один из известнейших спортивных функционеров. Создать такой центр было совсем непросто. Атари подключил к этому все свои связи. Он уделял большое внимание личным контактам с представителями администрации президента, уговаривал и убеждал высокопоставленных чиновников Минфина, спорткомитета, депутатов Госдумы, дабы они пролоббировали этот проект. Старания Атари не пропали даром. Летом 1993 -го года президент подписал документ, позволяющий Атари организовать спортивный центр. Мало того, Атари добился того, чтобы центр был полностью освобожден от налогового и таможенного обложения на два года. В качестве финансовой основы для создания центра из государственных резервов были получены алюминий, цемент и другое сырье для продажи за границей. Однако торговать цементом и алюминием Атари не спешил. Время для занятия этим бизнесом уже подходило к концу, и он это прекрасно понимал. Для него открывались более широкие возможности и более широкие перспективы. Атари хотел заняться экспортом алкоголя и спирта. Для обсуждения подобной перспективы Атари и вызвал сегодня в свой офис одного из самых талантливых и хитрых бизнесменов – Гошу Манихина. С ним Атари хотел обсудить возможности своего будущего бизнеса, и разработать схему работы, по которой можно было бы получить грандиозную прибыль. Люди, видевшие Гошу Манихина впервые и не знавшие ничего о роде его занятий, как правило, и предположить не могли, что этот высокий, крупный человек, более всего напоминающий борца тяжеловеса, на самом деле является одним из самых удачливых и хитроумных бизнесменов. Казалось, что он только что сошел с ринга, и крахмальный воротничок и строгий галстук выглядели на Гоше довольно нелепо. Однако внешность часто бывает обманчива. На самом деле Гоша никогда не занимался спортом. Напротив, его юность прошла в душных кабинетах райкома комсомола. С развитием кооперативного движения он отошел от комсомольских дел и основал общество досуг, которое занималось в основном проведением дискотек. Однако такой вид деятельности Гоша скоро надоел, и он переключился на невероятно выгодную по тем временам спекуляцию компьютерами. Когда рынок компьютеров оказался заполнен, Гоша плавно перешел на экспорт алюминия, затем еще на что-то. На поприще экспорта Гоша достиг высоких результатов. Особенно хорошо ему удавалось решать проблемы, связанные с экспортными льготами. Гоша постоянно работал с различными организациями, пользующимися колоссальными экспортными льготами, такими как общество афганцев, чернобыльцев, всевозможными союзами слепых и глухих. Гоша был большим докой по части разработки всяческих хитроумных схем, по реализации которых он неизменно получал огромные барыши. Зная об этом, председатели обществ сами приглашали Гошу к сотрудничеству, поскольку обычно выгоде в конечном итоге оказывался не только Гоша, но и вся организация. Атари давно наблюдал за действиями удачливого коммерсанта и, наконец, пригласил его к себе на беседу. Естественно, разговаривать Атари собирался вовсе не о высоких материях. Он хотел надавить на Манихина, чтобы тот поделился своими капиталами, оказав, так сказать, посильную помощь фонду Атари. Однако встреча с Гоши привела совсем не к тем результатам, на которые изначально надеялся Атари. Манихин сумел в корне переломить ситуацию. Он так увлек Атари своими рассуждениями, описанием работы по собственным схемам, что в итоге тот и сам захотел дать Гоши деньги, чтобы он их прокрутил. С этого дня и началось взаимовыгодное сотрудничество Атари и Гоши. Вот и сегодня Атари договорился об утренней встрече с Гошей у себя в офисе. Манехин появился точно в назначенное время, ровно в 11 часов. Он появился в дверном проеме, полностью заслонив его своей высокой широкоплечей фигурой и, благодушно поздоровавшись с Атари, уверенно прошествовал в кабинет, где по-хозяйски развалился в кресле рядом со столом. Атари первым начал разговор. Его интересовала возможность раскрутки алкогольно-табачного бизнеса на базе его фонда. Атари неторопливо рассказывал Гоше о тех перспективах, которые он сам видел в работе на этой стезе. Одновременно он наблюдал за реакцией Гоши и с удивлением замечал, что никакого интереса то, что он излагал, у Манихина не вызывало. Напротив. Гоша оставался совершенно равнодушным и, казалось, слушал Атари лишь из вежливости. Ни малейшего энтузиазма этот разговор в Гоше не пробудил. Это насторожило Атари. Он резко прервал свой рассказ и Бураве Манихина взглядом спросил. «Слушай, Гоша, ты что, сегодня плохо себя чувствуешь?» «Нет, Атари Давидович, с моим здоровьем все нормально», едва улыбнувшись, ответил Манихин. «Тебя не увлекает возможность заработать на алкоголе и табаке?» – настороженно спросил Атари. Гоша отрицательно покачал головой. «Почему?» – искренне удивился Атари. «Потому что это все вчерашний день. К тому же сейчас нам никто не даст развернуться в силу последних событий с Фондом национального спорта Бориса Федорова». «Гоша», – не унимался Атари, – «может, ты и вправду себя плохо чувствуешь? У тебя нет никакого интереса». Это ведь живые деньги. Это же черный нал. Гоша посмотрел Атари в глаза и снова отрицательно покачал головой. «Что же ты мне предлагаешь?» уже раздраженно спросил Атари. «Есть дела покруче», сказал Гоша, взял со стола листок бумаги и, вытащив из бокового кармана пиджака дорогую ручку, стал чертить какую-то схему. «Что это?» поинтересовался Атари, когда Гоша закончил чертить на листке многочисленные квадратики и стрелочки с цифрами. Вот это... Гоша ткнула ручкой в один из квадратиков. Бюджетные деньги, которые правительство выделяет на нужды образования. Госдума эту сумму должна утвердить. Тут 800 миллионов рублей. Сами понимаете, деньги очень большие. Гоша сделал паузу. «План такой», – продолжил Манихин, постукивая ручкой о столешницу. «Вы, Атарий Давидович, через свои связи, а также через лоббирование депутатов добиваетесь, чтобы эти деньги попали в ваш банк. Я же эти деньги прокручиваю, и мы получаем...» Гоша написал цифру с многочисленными нулями на краешке листка со схемой. «А дальше делим это по совести. Определенную часть нужно будет отдать людям, которые будут нам помогать, а остальное нам с вами. Как вам такая идея?» Атарий улыбнулся. «План хорош. А главное, никаких своих бабок палить не надо». Взял бюджетные деньги, прокрутил, вернул их и себя при этом не забыл. «Ну что же, молодец, Гоша!» Он похлопал Манихина по плечу. «Только вот что», — сказал Гоша, разрывая листок со схемой на мелкие клочки. «Есть здесь один маленький нюанс». «Какой?» — мгновенно посерьезнел Атари. Дело в том, что на эти деньги претендует одна коммерческая организация, которую вам, Атарий Давидович, необходимо нейтрализовать. Что за организация? Настороженно поинтересовался тот. Да ничего особенного. Второразрядное акционерное общество. Усмехнулся Гоша. Ничего, сделаем, сказал атари. Только закавыка небольшая имеется. Что еще? Владельцем этой организации? «Является родной брат одного из вице-премьеров. Он, естественно, оказывает брату покровительство. Как думаете, Атари Давидович, сможете вы со своими связями и авторитетом победить вице-премьера?» «А что? Почему бы и нет?» Задумчиво, глядя в окно, ответил Атари. «Какой вице-премьер?» Спросил он, обернувшись к Манихину. Гоша огляделся по сторонам, будто бы опасаясь, что его могут подслушать и, наклонившись к самому уху Атари, прошептал фамилию. «Ну...» – махнул рукой Атари. «Можно попробовать. В конце концов, мы ничем не рискуем. А ты, Гоша, молодец!» Он помолчал несколько секунд, затем добавил. «Ну что, приступаем к реализации плана. Пойдем выпьем за это!» «Нет, я после вчерашнего не пью!» Начал отнекиваться Манихин. Атари улыбнулся, как всегда, одними губами. «Боржоми, Гоша!» «Холодненького! Очень помогает!» «Вот от боржоми не откажусь!» – поднялся Гоша. Через несколько минут они уже сидели в ресторане и пили холодный боржоми, которому сопутствовали различные легкие закуски. Атари приступил к уточнению деталей предстоящей операции. Первым делом надо было вычислить круг тех людей в правительстве и Госдуме, которые решали вопрос о дальнейшей судьбе крупных бюджетных средств. Только после этого можно было начинать полномасштабные действия. Первым делом Атари решил встретиться с неким высокопоставленным чиновником из кабинета министров. Атари был знаком с ним недавно, но уже успел оказать ему одну довольно ценную услугу и теперь надеялся, что чиновник не откажет ему в помощи. Чиновник сразу же согласился встретиться с Атари, и вечером того же дня они уже сидели в одном из дорогих московских ресторанов. После того, как Атари изложил свой план, чиновник занервничал, а лицо его заметно побледнело. «Нет, нет!» – замахал он руками. «Я на это не решусь. Вы же меня подводите под моего непосредственного начальника, под вице-премьера. Вы знаете, что он может со мной сделать?» Но Атари лишь улыбнулся и продолжил прерванный чиновником монолог. «Ничего он тебе не сделает!» «Против выделения этой суммы для его организации категорически настроена Госдума». Здесь Атарис лукавик. Госдума понятия не имела, кому могла предназначаться эта сумма. Но выхода другого не было. Чиновник был слишком напуган, и Атари решил блефовать. «Вы это точно знаете?» – переспросил чиновник. «Абсолютно», – кивнул Атари. «Я уже встречался с некоторыми депутатами и руководителями бюджетного комитета Госдумы». Они все в один голос категорически против. Со своей же стороны могу дать любые гарантии того, что эти деньги пойдут только на нужды образования и никуда больше. Мой фонд, как вы знаете, курирует детские спортивные школы, секции, всевозможные спортивные общества. А Тари стал перечислять те секции школы, которым он действительно оказывал материальную поддержку. Так что у нас все получается чин- чином. Я не знаю. «Мне нужно переговорить с некоторыми людьми из нашего департамента». «Устало», – произнес чиновник. «Конечно, обязательно нужно поговорить», – сказала Тария. «Да, кстати». Он взял салфетку, лежащую на столе, и быстро написал на ней цифру с несколькими нулями. «Вот на такую сумму эти люди могут рассчитывать», – добавил он, и вновь тонкая улыбка коснулась его губ. «В самом деле?» – мгновенно оживился чиновник. «Конечно». Хитро усмехнулся Атари, подумав про себя о том, что нет в мире проблемы, которая не решалась бы с помощью денег. «Это же мое слово. А я, как вы знаете, слов на ветер не бросаю. Так что передайте им, что за мной не пропадет». На следующий день Атари встретился с несколькими депутатами. Разговаривать с ними было намного проще. Необходимо было лишь упомянуть о том, что вице-премьер злоупотребляет своими служебными обязанностями, решив при поддержке своего брата пустить бюджетные деньги на свои личные нужды. Он же, Атари, заботясь более всего о судьбах государства, хочет помешать чиновничьему произволу и добиться того, чтобы деньги пошли на нужды детского и юношеского спорта, который в настоящее время находится в столь бедственном положении. Думские функционеры недолго думали. Они, конечно, понимали, что Атари взялся за это дело, исходя не только из патриотических чувств, Но само имя Атари было гарантом того, что в конечном итоге деньги не пропадут. Что поимеет на этом сам Атари, депутатов практически не интересовало. Более всего им было любопытно узнать, что с этого получат они сами. Предложенная Атари сумма вполне удовлетворяла их запросы, и они с охотой согласились помочь ему. Через несколько дней Думский комитет по бюджету практически единогласно одобрил направление столь крупной суммы бюджетных денег, в один из банков, принадлежащих Атари. Это была большая удача. Атари праздновал победу. Он так воодушевился, что, казалось, забыл о том, что некоторые люди будут весьма недовольны происшедшим поворотом событий. Атари не учел возможную реакцию тех высокопоставленных людей, которым он перешел дорогу, считая, что не в их силах отомстить ему. «Ах, если бы знать, как глубоко он ошибался!» Прошла примерно неделя с того момента, как решилась судьба бюджетных средств, и вот как-то в его офисе в гостинице «Интурист» раздался телефонный звонок из Штатов. Атарик звонил его старый друг Вячеслав Иваньков, известный больше как Япончик. После короткого приветствия и обмена последними новостями Япончик перешел к существу дела, по которому он, собственно, звонил. — Атарик, хочу спросить тебя, как проводили в последний путь Олега? — поинтересовался Япончик. «Достойно, Слава!» – перекрывая своим голосом огромное расстояние, ответил Атари. «Народу было много. Слава хорошие говорили. Но, сам понимаешь, процедура грустная и наводит на мысль о том, что все там будем. Тем более терять друзей всегда горько. А уж погибших такой глупой и несвоевременной смертью вдвойне!» «Атарик, спасибо тебе, родной, за заботу на похоронах. Мне до сих пор не верится, что Олега нет. Жаль его!» Мы бы еще столько вместе сделать могли, такие бабки заработать. Да вот не уберег он себя, сказал Япончик и после небольшой паузы продолжил. Я ведь вот тебе зачем звоню. Тут наша братва с Брайтона, киллера, который завалил Олега, вычислила и взяла. Кто он? Я его знаю, перебил Иванькова Атари. На похоронах он обещал найти убийцу Олега, но его старания разыскать киллера пока не принесли никаких результатов. Поэтому Атарик почувствовал облегчение, услышав о том, что преступление не осталось безнаказанным, и убийца Олега найден, пусть не им, но его друзьями. «Не знаешь», – ответил Япончик. «Да и дело не в нем, его уже нет. Я о другом тебе сказать хочу. Атарик, слушай внимательно. Этот человек перед смертью в признанку пошел и сказал, что из Москвы приезжал какой-то бизнесмен и предлагал ему заказ на тебя». Вот почему я тебе звоню, атари Так что из этого? Сам говоришь, человека больше нет. Спокойным голосом ответил Атари, хотя почувствовал, как что-то внутри дрогнуло и сразу защемило сердце. Что за бизнесмен? Я его знаю? Осведомился атари Атарик, про лоха ничего не знаю. Если появится хоть какая-нибудь информация, обязательно тебе отзвоню. Ты, братишка, береги себя. Главное, не подставляйся. Попрощавшись со старым другом, Атари положил трубку. Услышанное заставило его задуматься. Атари допускал, что у него есть враги, но считал, что обладает достаточным авторитетом, гарантирующим ему некоторую неприкосновенность. Теперь, когда оказалось, что гаранта безопасности не существует, Атари почувствовал страх.